Глава шестая. Дочь палача. Марион, оставшаяся при маркизе во время вышеописанного события, ничего не знала о нем. Она думала, что Олимпио и маркиз поспешили на помощь к несчастной страдалице. Но когда на другой день она не нашла Долорес в саду, то догадалась, в чем дело. Маркиза искала и тоскливо звала Долорес, и Марион едва могла ее успокоить. Наконец, когда Адель уснула, Марион попросила у доктора разрешения отлучиться на время. Она отправилась в морг, и мы уже видели, что около полуночи она ушла оттуда. Она хотела сдержать свое обещание и помочь в освобождении принца. До сих пор все благоприятствовало ее предприятию. По требованию испанского посольства Мертвецкая была не заперта, Покойного юношу, насколько она могла судить по портрету, можно было принять за принца, тем более что, как ей было известно, тюремщики мало обращали внимание на заключенных, осужденных на смертную казнь. После казни их трупы отвозили вместе с трупами из морга на одно кладбище. План, задуманный Марион, был очень опасен, но что могло удержать ее? или испугать. Она бежала по пустым безмолвным улицам и достигла наконец переулка Баньёль, в кладбища отца Лашеза. В конце этого узкого безлюдного переулка стоял дом палача ее отца. Это было одноэтажное низкое старое здание. Забор отделял с обеих сторон этот дом от соседних домов, принадлежавших семействам ремесленников. Марион подошла к дому, вокруг которого царствовала мертвая ночная тишина, и остановилась в раздумье. Казалось, она не могла идти далее. Она смотрела на низкие окна. Это был ее родной дом, куда она хотела пробраться тайком. Она ломала руки, точно молясь, потом пошла. Вероятно, отец ее давно уже спокойно спит. Может быть, Он иногда вспоминает свое отверженное дитя Марион, нищенку. Нет, старый Гайдеман был совершенно чужд этого чувства. Дочери для него не существовало. Марион знала, что он и не вспоминает о ней. Наружная дверь была заперта, но существовал еще другой вход для прислуги и был всегда отворен. Она быстро пробежала вдоль длинного старого дома, темные окна которого пристально смотрели на нее. Прежде, когда она была еще ребенком, окна улыбались ей, смотря на ее детские игры. Марион подошла к небольшой деревянной калитке, запертой на щеколду. Отворив ее, она вступила в темный мощеный двор. В конце его чернели тележки, гильотины, обрубки и доски. Тут же спали прислужники палача. Большая дворовая собака, спущенная на ночь с цепи, заворчала и подошла к ночной посетительнице. Это было при злое животное и верный сторож. Собака с лаем хотела броситься на Марион, но остановилась. Марион назвала ее по имени. Животное тихо подошло к ней. ласково махая хвостом и стала лизать руки нищей. Это было единственное существо, которое обрадовалось, увидев дочь палача. Собака узнала ее. Марион стала гладить ее. Собака, виляя хвостом, ласкалась к ней, точно хотела сказать: "Где ты пропадала так долго? Ты, которая прежде делила со мной каждый кусок, которая хотя и мучила меня, но зато ласкала и целовал из глаз марион брызнули слезы. только собака была ей рада и никто более собака так радостно бросалась что она едва могла успокоить ее. Пес, наконец отстал от нее, и она подошла к деревянным ступеням ведущим к задней двери дома Ступени заскрипели под ногами Марион, которая осторожно отворила дверь. В доме было совершенно темно, но ей были хорошо знакомы каждый его уголок, каждая комната. Она тихо подкралась к двери, ведущей в ту комнату, где ее отец держал в удивительном порядке свои реестры и ключи. Около этой комнаты была его спальня. Поэтому Марион следовало быть крайне внимательной. Медленно и осторожно отворила она дверь. Два низких окна впустили бледный слабый луч в темную комнату. Глаза девушки привыкли к темноте. Марион находилась в доме отца. Она могла слышать дыхание того, кто ее оттолкнул. Он спал в соседней комнате, дверь в которую была отворена. Что если он услышит шорох? вскочит и увидит ночью перед собой свою дочь. Мысль эта пугала Марион. Она знала непреклонную волю отца. Тихо пробралась она в глубину комнаты, где висели на доске каждый под своим номером ключи ля-рокет. Быстро взглянув на цифры и найдя номер 73, она взяла ключ и стала искать другой от железной двери. Снимая его с гвоздя, она произвела слабый шум. Кто там? послышался голос Гейдемана. Марион страшно испугалась. Что если отец встанет? Это была минута несказанного ужаса, она замерла, и так как тишина более ничем не нарушалась, то ее отец повернулся со вздохом на своем ложе. Быть может, он только что видел во сне погибшую свою дочь, свое единственное дитя. Услышав через несколько минут ровное дыхание своего отца, Марион тихо выбралась из дома. Собака ждала ее на лестнице, Марион приласкала ее и поспешила к воротам, а затем на улицу. Церковные часы пробили час. Нищая торопилась на улицу Жербье, где начиналась собственно главная часть ее труда. Путь был недалек, и через несколько минут Марион уже подошла к столбам, находившимся по обеим сторонам у входа в морг. Марион уже хотела войти, как вдруг увидела за одним из столбов человеческую фигуру. Был ли это сторож или бесприютный, искавший здесь защиты от холодного ночного ветра? Нище остановилась в раздумье о том, как поступить при этом неожиданном препятствии. Она не могла уклониться от своего намерения. Ей казалось уже, что она слишком промешкала. "Вы ли это, Марион?" послышался голос стоявшего у столба. Нище с удивлением взглянула на человека в длинном плаще, знавшего ее имя. "Кто вы?" спросила она. "Валентино." Слуга дона Агуада. Вы можете мне довериться. Все в порядке, я пришел помогать вам. Марион успокоилась. Мне ваша помощь не нужна, сказала она. Но тем не менее я очень рада, что встретила здесь не чужого. Вы здесь подождете принца? Я бы хотел идти с вами и помогать вам. В таком случае пойдёмте. Я боюсь что не смогу одна перенести труп юноши мёртвый и тяжёлый следовательно я пришел вовремя поторопитесь на перекрестке стоит экипаж для принца я готов во всем помогать вам Марион кивнула головой слуги Олимпио и тот пошел за ней к двери морга которую она отворила потом она подвела его к трупу юноши который хотела отнести в темницу камерта. Предоставьте мне перенести мертвеца, прошептал Валентина, готовясь поднять труп. Отворите только осторожнее дверь. Марион взяла со стены одежду юноши и пошла к ступеням, ведущим к железной двери. Валентина шел за нею с трупом, держа его на плечах. Вы не должны идти за мной в темницу. Сказала тихо Марион: "Мы должны быть очень осторожны, чтобы сторожа не заметили нас, хотя я надеюсь, что они спят на скамье в конце другого коридора". "Я сделаю все так, как вы найдете лучшим, Марион", отвечал тихо Валентина. "Я здесь для того только, чтобы помогать вам". Марион приложила палец к губам и осторожно отворила железную дверь, скрип которой, хотя и слабый, раздался в ночной тишине, но, казалось, его никто не услышал. Валентино вошел за нищий в темный коридор. Мертвец был тяжел, и Валентино боялся зацепиться за что-нибудь и тем открыть смелый план Марион. Но девушка взяла его за руку и медленно, осторожно повела по длинному коридору до лестницы, наверху которой был виден тусклый фонарь. Нищая оставила в замке ключ от железной двери, ведущей в эту часть ужасной тюрьмы Лярокет. В одной руке она несла ключ, помеченный номер 73, а другую остановила Валентина у лестницы. Сама же тихо и осторожно взошла на нее. поднявшись и взглянув на длинный слабо освещенный коридор, по обеим сторонам которого находились двери темниц. Она увидела, что случай ей благоприятствовал. Сторожа сидели на скамье в конце поперечного коридора, образующего с первым прямой угол, так что они не могли видеть подходившую Марион. Они и не представляли, чтобы человеческое существо могло найти дорогу из морга в темницу, так как дверь в нее была постоянно заперта. Все другие входы охранялись часовыми, и потому-то сторожа были вполне спокойны. Марион остановилась на одну минуту, но так как в коридорах было тихо, то она подошла к самой лестнице и бесшумно, как привидение, приблизилась к двери, над которой крупно был написан номер семьдесят три. Она осторожно вложила ключ в замок, медленно повернула его два раза, И тихо отворила дверь. Принц Камерата спал на своей постели. Нище положила принесенную одежду на пол темницы, оставила дверь отворенную и возвратилась к лестнице, чтобы взять труп услуги Олимпио. Когда Марион подошла к лестнице, Валентина уже поднялся наверх. Все было спокойно. Он последовал за Марион и передал ей труп. который ей оставалось только донести до темниц. Собрав все свои силы, нищая взяла мертвеца и шепнула Валентину, чтобы он спустился и ждал ее у лестницы. Потом она понесла свою ношу в темницу камерата, опустила ее на пол и вынула ключ, притворив дверь. Принц проснулся от шорохов, И удивившись неожиданному ночному посещению, прервавшему его сон, громко спросил: "Кто тут?" "Тише, ради бога", прошептала Марион. "Каждый звук может погубить вас и меня. Я пришла освободить вас". "Кто ты?" спросил камерата, которому все это казалось сновидением. Маркис Монтолон и Дон Агуада согласились, чтобы я помогла вам бежать. Только я одна могу спасти вас. Угодно вам будет исполнить все, чего я от вас потребую? Услышав имена, произнесенные Марион, принц Камерата понял, в чем дело. Он встал и подошел к девушке. Правда ли эта девушка действительно ли ты хочешь спасти меня? А это что прошептал он, указывая на мертвеца, завернутого в белую простыню. Никто не должен заметить вашего побега. Этот труп останется в темнице вместо вас, а завтра скажут, что вы сами себя лишили жизни. Ты хочешь подменить меня, скорее. Нам нельзя терять ни минуты. Надевайте принесенное мною платье, а ваше я надену на труп. Я положу труп так, чтобы все казалось правдоподобным. Чем вознаградить тебя за эту самоотверженную услугу, шептал Камерата, удивленный планом Марион Пока он снимал свое тюремное платье и надевал принесенное, Марион подошла к постели в глубине темницы, оторвала полосу от одеяла и сделала из нее крепкую веревку. Принц скоро переоделся и начал помогать Марион одевать мертвеца в снятое из себя платье, хотя при этом им овладевала невольная дрожь. Он был поражен спокойствием и твердостью девушки. Марион сложила простыню, взяла покойника и перенесла его на постель. Из оторванной полосы одеяла она сделала петлю и надела ему на шею, а концы привязала к железной перекладине кровати. Камераты ужаснулся, увидев, до какой степени труп походил на самоубийцу в тюремной одежде. В эту минуту происходила смена сторожей. Ясно слышался говор и шаги в главном коридоре. Марион и принц оставались неподвижными несколько минут. Два часа", прошептала она, когда все стихло. "Сюда никто не войдет. — Наша работа окончена. Пустите меня вперед. Тише, — "Тише", сказал принц и оттолкнул Марион от двери. Снароже приближались шаги. это новый сторож делал обход если бы он взялся за ручку замка то дверь отворилась бы и тогда все пропало Нищая и Камерата прижались к стене он уже придумывал как поступить со сторожем если тот действительно войдет. Камерата не хотел откладывать своего побега Шеги глухо раздавались в коридоре. Сторож подходил всё ближе. Что если слуга Олимпио выдал себя шумом? Что если сторож откроет дверное окошечко и преждевременно увидит мертвеца в слабо освещенной камере? Возможность всех этих случайностей мелькнула в голове Марион. Она взглянула на принца Черты его лица выражали мрачную решимость. Но Валентино не шевелился, и сторож, не заметив ничего необыкновенного, прошел мимо, звеня ключами. Он не коснулся двери, и не отворила кошечка. Слава богу, проговорила девушка после томительной паузы. Шаги удалились, опасность миновала. Но нет, Как до сих пор все благоприятствовало побегу, так теперь казалось, что он не должен был состояться. Новые сторожа, проспав половину ночи, были бодры и не сидели, как их предшественники на скамейке, а разговаривали, ходили взад и вперед, так что почти каждые две минуты появлялись в поперечном коридоре, по которому принцы нищие должны были идти из темницы к лестнице. Нужно было воспользоваться удобной минутой. Марион хотела во что бы то ни стало запереть дверь тюрьмы равно как и нижнюю железную дверь, и затем отнести оба ключа к отцу. Это хотя и недолгая работа требовала однако некоторого времени и особой осторожности. Она решилась привести в исполнение свое намерение. Если бы ее поймали, то ей, отверженной, нечего терять. Нужно было любой ценой спасти принца. Она схватила его за руку, подвела к двери и тихонько открыла дверное окошечко, так что можно было видеть происходившее в коридоре. "Идите вперед, — прошептала она. "Не ждите меня. Видите, на той стороне темную лестницу. Вы должны крадучись по коридору добраться до нее. Старайтесь без малейшего шума спуститься по ступеням". Внизу лестницы вы найдете слугу дона Олимпио Валентино он здесь не говорите с ним ни слова идите скорее к выходу который я не заперла оставьте открытую железную дверь тогда вы попадете в морг и достигнете улицы свободен я буду свободен девушка как благодарить тебя за твою самоотверженность ни слова принц Слышите, как только сторожа пройдут к тому месту, где пересекаются коридоры, бегите скорее. Марион тихо отворила дверь и вытолкнула принца. Он подошел к лестнице, она убедилась, что он счастливо добрался до последней. Сторожа опять вернулись, она должна была пропустить минуту, когда они проходили мимо опасного места, откуда могли видеть коридор. Нище схватила простыню и поспешно свернула ее, потом взяла ключ. Побег удался. Легкий сквозной ветер на лестнице доказал ей, что принц и Валентино прошли через железную дверь. Принц был спасен, И через минуту будет на улице Жербье. По звуку шагов в коридоре она догадалась, что сторожа направились к перекрестку. Она быстро отворила дверь, руки дрожали, Наконец ей удалось неслышно вложить ключ в замок. Она прокралась в коридор, притворила дверь и дважды провернула медленно ключ. Нельзя было мешкать, ибо сторожа уже возвращались. Вытащив поспешно ключ из замка, она, как тень, пробралась к лестнице. Когда же она достигла первых ступеней и оглянулась назад, то сторожа шли уже вдалеке. Они ничего не слышали, ничего не видели. Марион опустилась на колени, молитвенно благодаря Бога. Потом, дрожа всем телом, спустилась с лестницы. Из незапертой железной двери навстречу ей подул холодный ветер. Кругом было темно, как в могиле. Нищая осторожно по стенке прошла длинный коридор. Наконец она нащупала холодное железо двери, ключ был в замке. Внизу царствовала глубокая тишина. Камерата уже достиг улицы. Марион сошла с каменных ступеней, которые вели в Морг, и тихо заперла железную дверь. Никто не мог предположить, что заключенный принц убежал этой дорогой. Никто не поверил бы в возможность этого бегства, в особенности увидев труп в темнице. Нище положила простыню на мраморный стол и пошла к выходу. Отворив последнюю дверь на улицу, она увидела стоявших за столбами принца и слугу. Она замкнула и эту дверь. Камерата бросился к Марион. Он был исполнен живейшей благодарности к ней и не хотел уйти, не высказав ее, спасшей его девушке, хотя Валентино звал его в карету. Я еще увижу тебя, благородное создание, прошептал он Марион. Я докажу тебе, что ты оказала помощь не неблагодарному. Я сделала это, принц, из благодарности и уважения к маркизу, возразила Марион. Об этом не стоит говорить. Я счастлива уже тем, что все так хорошо удалось. Прощайте, принц. Камерата хотел остановить нищенку, но та быстро исчезла в темноте. Пока Валентино с принцем спешили в отель Монтолон, Марион побежала в дом отца. Ей удалось положить незаметно ключи на место. Рассветало, когда она оставила двор, и пока она дошла до заведения Луазона, уже настал день. Марион была страшно утомлена, когда Угрюмый привратник отворил ей ворот. Но о побеге принца Камерата никто не догадался. На другой день донесли префекту полиции и министру юстиции, что заключенный номер семьдесят три лишил себя жизни. Императору также доложили о случившемся.